Глава 34 Я не могла поверить в услышанное. Нет, я верила брату и понимала, что у него есть доказательства, но принять вот это все очень сложно. Начиная от истории про его попадание в мир чудовищ и заканчивая информацией про то, что наш союзник и крепкое плечо в виде империи Клеснели на самом деле наше... А что именно? Рон, что они собираются сделать? Что с тобой было в Клеснели? «Почему тебя не было два года, если ты вернулся из мира тварей через несколько дней?» «Практически все эти два года я был у них в плену сил. Тяжело вздохнул брат, и я заметила, как боль от воспоминаний поселилась в его глазах. «Что они с тобой, с вами, всеми делали?» Дрогнувшим голосом спросила я, и, дотронувшись до ладони брата, сжала ее в знак поддержки. «После того, как мы им все рассказали, они заперли нас в камерах. Их ученые маги проводили над нами эксперименты, чтобы понять, повлиял ли мир тварей на нас, и почему наши магические резервы увеличились, а у некоторых появились новые силы. «Что?» — в изумлении посмотрела на брата, и тот кивнул в подтверждение своих слов. «Да, Сью, резерв у всех нас увеличился как минимум вдвое, а у двоих, включая меня, появились новые магические возможности. У нас с Кантеном появился новый дар, которого нет в нашем мире». «Какой же Рон! Едва слышно спросила я, чувствуя, как начали дрожать пальцы. «Дар тлена», — так же тихо ответил он и, глубоко вдохнув, продолжил. «Нам стала подвластна сила тлена. Мы могли направлять черную магию на различные предметы, включая и живых существ, и те обращались пеплом. Чем сильнее магия, чем дольше воздействие, тем разрушительнее последствия». «О, ужас!» — прикрыла рот свободной рукой. «Но как так? Это мир тварей наделил вас этими дарами?» Да, это больше всего заинтриговало ученых и императора Клеснелии. Но их опыты ни к чему не привели. Их умы так и не смогли понять природу этого дара, каким образом это произошло и что с этим можно сделать. Они отправляли группы в порталы к тварям в течение года, но практически все погибли. Нам крупно повезло тогда, что мы смогли выжить. Но и нескольким Кличнельцам удалось вернуться, однако никакого нового дара у них не появилось. У одного вообще пропала магия. Таким образом заключили, что это не подвластно нашим магам, и каждый такой эксперимент рискованный. Поэтому прекратили отправлять отряды в мир чудовищ. А через полгода и над нами перестали проводить эксперименты, поскольку и те за полтора года ни к чему не привели. Нас, тех, кто остался жив после их изучения нас, просто оставили в камерах в антимагических кандалах. Про нас не забыли, но и делать больше с нами не знали, что... «Рон!» — хриплым голосом позвала его я. «Сколько вас осталось в живых после экспериментов ученых магов «Трое. Я, Контен, что также владел тленом, и Маркус». «Я, я...» И слезы вновь потекли по щекам. Мне было неимоверно жаль моего брата, тех парней, и я испытывала боль от этого. Не представляю, через что им пришлось пройти и как им хватило сил выстоять. «Тише, Сью!» — немного грустно улыбнулся Рон, сжимая мою ладонь. Все уже позади, сестренка. Я не хотел тебе сначала всего рассказывать, чтобы ты так не переживала, но ты должна знать правду, Сью. Два месяца назад нас вытащили из плена диртонцы. Их разведка узнала о нас месяцем ранее, но мы находились под такой охраной, что им пробраться было сложно. Месяц ушел на подготовку и реализацию операции по нашему спасению. После того, как нас вытащили, на реабилитацию ушел еще практически месяц. Мы рассказали диртонцам все, что произошло с нами, и то, что мы успели узнать, пока были в плену. «Рассказали диртонцам?» – эхом повторила я, пытаясь понять, почему же военные решили поведать секретную информацию нашим врагам, диртонцам. «Да», – вновь кивнул Рон. «При нас, считая пленников, практически смертниками, иногда проговаривались про их планы. Так мы узнали, что когда-то давно именно Клеснелия подставила Дерторию и сделала нас врагами. Сами же они очень нам помогли, да и на темных землях не раз спасали наши отряды, и не давали прорваться тварям к мирным жителям Лавронии. Но эти лживые сволочи все эти года готовились к тому, чтобы разрушить нашу империю и забрать земли вместе с теми, кто выживет. «Что?» — воскликнула я, едва не подорвавшись с кровати. Но слабость быстро напомнила о себе, и пришлось упасть обратно на подушку. Они долго изучали порталы к чудовищам и их самих. Их учёные-маги нашли какой-то способ, чтобы можно было спровоцировать открытие порталов, и удерживать их столько, сколько нужно именно им. колеснелия готовится к тому, чтобы в один момент открыть эти переходы и направить твари к нам. Мы не выстоим против их полчищ, и когда Империя будет разрушена достаточно, чтобы не оказать сопротивления нашим завоевателям-соседям, то они закроют порталы, перебьют монстров и заберут у нас то, что останется. Но им достанется главное – наши ресурсы. Богатые земли, шахты с драгоценными металлами, железом, рудой – и все дальние участки, не тронутые монстрами. Наших жителей превратят в рабов, которые и будут восстанавливать все после разрушений, работать в шахтах за гроши, на полях и разводить скот». «Невозможно», — потрясла я головой, пытаясь навести порядок в мыслях, но тщетно. По позвоночнику пробежал холодок, вызывая волну ужаса от картины, которая предстала перед глазами. «Я видела разрушенные здания, мертвые тела на дорогах, горящие дома» и бродящих среди этого кошмара тварей». «Нет, нет, нет». «Да, в такое поверить сложно», хмыкнул Рон. «Мы тоже думали, что нам не поверят дертонцы. Но те, оказывается, многое уже знали. Они давно следили за Клеснелей. Их разведка на высшем уровне. Она проникла и в их империю, и в нашу. Они после добычи некоторой информации и артефактов наших врагов приступили к изучению порталов и чудовищ». Вот только их мнение, что спровоцировав огромное множество переходов в мир чудовищ, Клеснельцы не смогут контролировать их и тем более все разом закрыть. Каждый переход излучает черную магию, и если ее соберется много, то порталы останутся открытыми и даже новые могут возникнуть. А это значит, что конец придет не только нам, а вообще всем. «Но разве этого не понимают Клеснельцы?» – ужаснулась я. «Нет, Сью, не понимают. Они уверены в своих силах». А наш император наотрез отказывается слушать наших «врагов», и дертонцы не могут достучаться и до нас. Поэтому они решили действовать иначе. «Как же? Рон, есть способ это все предотвратить? Должен же быть!» «Есть, Сью!» — улыбнулся Рон. «У нас всех есть даже больше, чем просто предотвратить катастрофу. Мы можем навсегда запечатать порталы в мир тварей. Но об этом мы поговорим, когда ты поспишь. С тебя уже хватит. Ты совсем стала бледной и измученной». «Отдыхай, сестренка! Брат погладил меня по щеке, а я от возмущения попыталась подняться на локтях, но не смогла. Те задрожали, и я рухнула обратно. «Рон!» «Нет, Сью!» — строго отрезал он, убрав прядь волос, упавшую мне на лоб и глаз. «Спи, ты все узнаешь, я обещаю, сестренка, Но сейчас тебе нужен отдых, ведь ты нужна нам полная сил». «Рон!» — попыталась возмутиться я, но веки налились свинцом и меня поглотила спасительная тьма.